Глава седьмая Комбат тихо шел по косогору к болоту. По-прежнему было темно. Напористый восточный ветер суматошно теребил сухие стебли бурьяна. С тихим присвистом шумел в мерзлых ветвях кустарника. Сдвинул кобуру вперед, Волошин осторожно посматривал по сторонам. Все-таки шел один, и мало ли что могло с ним случиться среди глухой ночи, полукилометры от немцев. Они ведь тоже, наверное, не спят. Организуют оборону, охранение, ведут поиск разведчиков и, может, уже рыщут где-либо поблизости в скрывах его батальона. Наверное, нет ничего хуже на войне, чем случайная смерть вдали от своих, без свидетелей. В данном случае скверной казалась не сама смерть, а то, как к ней отнесутся люди. Наверняка найдутся такие, что скажут, прибежал к немцам, как это случилось осенью после исчезновения их командира полка Буланова и его начальника штаба Алексюка. В сумерках приехали верхами на КП второго батальона, поразговаривали, закурили и отправились в третий, до которого было километра два логом через низкорослых кустарничек. Однако в Третьей они так и не прибыли. Исчезли бесследно, будто шутя между двумя затяжками, как бы их и не было никогда на земле. Потом ходили разные слухи-догадки, каждая из которых, кроме разве самой нелепой насчет умышленной сдачи в плен, была вполне вероятной. И все-таки наиболее вероятным было предположение что оба командира попали в руки немецких разведчиков. Да, влипнуть в беду на войне было делом нехитрым, даже весьма примитивным. Хотя бы вот и сейчас, когда он брел в ночной темноте один, без ординарца, связного и даже без своего неизменного Джима. Конечно, с Джимом было надежнее. Джим в таких случаях был незаменим своим собачьим чутьем, и почти не собачьей преданностью. Этот пес попал к нему в руки полгода назад, на исходе лета, под селижаровом где остатки их разгромленной армии пробивались из окружения. Прорыв, начатый ударной группировкой, по непонятной причине затягивался. Немцы успели закрыть пробитую ею брешь, их минометный огонь с утра крошил вековые сосны на опушке, где развернулись сводные батальоны второй волны. Начал гореть лес, и дымная пелена все плотнее окутывала подлесок. Когда поднялось солнце, осколком разорвавшийся ветвях мины, Волошин был ранен в голову, и наскоро перевязавшись до полудня пролежал под сосной в ожидании сигнала вперед, которого так и не последовало. Истомленный духотой, жаждой, Истерзанный болью, он отправился на поиски воды в глубле леса и скоро набрел на заросшей лещинкой овражек с едва журчащим по камням ручейком, где и нашел этого невесть, откуда прибившегося сюда пса. Свернул на бок, отощавший зад и широко расставив передние лапы, Джим сидел перед ручьем и со страдальческим ожиданием в глазах смотрел на человека. Волошин попил сам, наполнил теплой водой трофейную флягу и, спокойно подойдя к псу, осторожно погладил его. Пес даже не уклонился от его руки, и вскоре Волошин понял, что задняя его лапа была перебита осколком. В кармане нашелся остаток бинта, которым он тут же осторожно прибинтовал перелом, затем выломал из лищины два тонких, но крепких прутика, наложил их вместо шин на лапу и снова туго затянул бинтом. Пес осторожно переступил раз и второй, и вдруг, обретенный надеждой, пошел за человеком. Он не отставал от капитана до вечера. Во время суматошного ночного прорыва в грохоте и круговерте трассирующих Ненадолго исчез, но когда утром остатки группировки прорвались через немецкие позиции, Волошин, к своему удивлению, увидел рядом и этого охромевшего пса, который упрямо не хотел расставаться со своим спасителем. Волошин накормил его у первой же встретившейся им полевой кухни. Впервые за несколько суток поел сам, перерезал лапу в санчасти, где привязывали и его, и увел в тыл на пункт сбора и формировку. Лапа у пса срослась удивительно быстро, и он ни на шаг не отходил от своего покровителя. Иногда у них обоих возникали осложнения с начальством, но все кое-как обходилось вплоть до сегодняшней ночи. Озабоченные многим из того, Что происходило сегодня в землянке, судьбой батальона и завтрашней атакой, Волошин сперва даже и не очень почувствовал утрату Джима. Однако со временем тоска по собаке все увеличивалась, временами доходила до отчаяния. Как ни удивительно, был, был для него чем-то глубоко личным, почти интимным, чем-то из того, что начисто вытравляла в человеке война. и что можно было скорее почувствовать, чем сформулировать словами. Тем не менее, он не мог возразить генералу, для которого этот сильный, красивый пес явился сегодня предметом минутного увлечения, властного каприза, не больше. Восьмая располагалась внизу под Косогором, раскинув по обмежку ряд одиночных ячеек. Среди них была и тесненькая, открытая брезентом землянка командира роты, в которой ютился Муратов, и по очереди грелись бойцы. Осторожно вступая в темноте, комбат тихо подошел с тыла к едва приметному на земле бугорку, из-под которого слышались голоса. Он ожидал найти тут Маркина с Муратовым, но вместо них в землянке оказалось несколько бойцов, едва освещенных крохотным язычком догорающей трофейной плошки. Двое сидящих возле нее, накинув на голые плечи шинели, внимательно обыскивали на коленях вывернутые наизнанку сорочки. Комбан просунул голову в узкую щель возле палатки, и бойцы оглянулись, стеснительно прикрыв локтями одежду. «Что, грызуны заели?» Кусается холера на их. Где командир роты? Пошел с начальником штаба, ответил ближайший к выходу боец, натягивая полушинели на белое худое плечо. Волошин опустил палатку и поднялся, с удовлетворением подумав, что Маркин уже начал действовать. В общем, начальник штаба был человек исполнительный, даже старательный. Поручив ему дело, можно было не сомневаться, что тот волынить не станет. Правда, деятельность его обычно простиралась строго в пределах приказа. Если же ему случалось что-то взять на себя и свою ответственность или проявить связанную с риском инициативу, то тут от Маркина не следовало ждать многого. Он всегда делал столько, сколько было отмерено распоряжением старшего начальника. Впрочем, его можно было и понять. Не каждый на войне, попав в такие жестокие ее жернова и, выйдя из них живым, смог бы сохранить в себе душевную силу и не надломиться. Комбат уже знал и жизни, и своего командирского опыта, что люди есть люди, и требовать от кого-либо не, не по его силам, по меньшей мере, нелепо. Наверное, каждого следовало принимать таким, каким его сформировала жизнь, используя для дела те его человеческие качества, которые только и можно использовать. Стоя в открытом проходе, Волошин прислушался, осмотрелся по сторонам. Поблизости, казалось, кто-то маячил на едва светлеющем фоне неба. По-видимому, он узнал комбата и заговорил осиплым, простуженным голосом. «Они там, возле сержанта! Комроты там и начальник штаба!» Комбат помалу пошел вдоль цепи от одной одиночной ячейки к следующей. Почти во всех шевелились бойцы, в некоторых их было подвое. Сошлись покурить да погреться. Кажется, никто из них не спал. Мудрено было уснуть на такой стуже. Однако это лишь с вечера. Комбат знал. что под утро их все-таки одолеет сон. Насколько хватит терпения, будут дремать, превозмогая холод. Совершенно без сна человеку нельзя, даже и тогда, когда он на войне, и в полукилометре от него сидят немцы. Наконец, возле пятой или шестой ячейки он услышал сдержанный разговор, который тут же и оборвался. На земле возле бруствора, Темнело несколько фигур, и он подошел ближе и остановился. «Ну что, лейтенант Маркин?» Маркин торопливо поднялся. Поднялся также Муратов и еще кто-то из бойцов восьмой роты. «Послали, товарищ комбат, троих. Через час-полтора должны возвратиться». «Так, а из седьмой не слыхать ничего?» «Нет, из седьмой не слыхать. Пошлите бойца к лейтенанту Самохину». Пусть передаст. Жду результата в разведке. Есть. Муратов круто повернулся и побежал куда-то. Волошину это не понравилось. Куда он бежит? Или у него нет ординарца, или хотя бы связного, чтобы вызывать нужного человека. Однако тот факт, что сам он пришел сюда один, удержал комбата от упрёка ротному. Маркин выжидательно стоял напротив. «Вы отправляетесь на КП», — сказал Волошин. «Если что, я буду тут». Над штаба повернулся, но прежде чем пойти, объяснил, будто опасаясь, что комбат в его действиях поймет что-либо не так. «Тех я хорошо проинструктировал. Вроки назначили слухачей-наблюдателей, так что все должно быть в порядке». «Хорошо». Маркин с нетерпеливой озабоченностью зашагал на пригорок, и скоро исчез в темноте. Не оборачиваясь в его сторону, комбат какое-то время еще размещал звуки его шагов на мерзлой земле. Один раз даже сильно долбануло чем-то. Наверное, Маркин споткнулся, затем все стихло. Маркин никогда особенно не подводил его, был послушен, не имел привычки оспаривать его распоряжения, старательно исполнял все, что требовали из полка. В общем, он был неплохой над штаба, но, оставшись наедине с ним, Волошин всегда испытывал какую-то напряженность, что-то такое, что было ему в тягость. Маркин неизменно вызывал к себе какую-то неосознанную настороженность. Было такое впечатление, будто он чего-то ждал от комбата, но чего, понять было невозможно. Правда, Волошин не особенно и размышлял о том, даже старался не замечать неловкости между ними, и тем не менее неосознанная эта натянутость в их отношениях стала почти привычной, хотя Волошин и ничем не обнаруживал ее перед Маркиным. Отвернувшись от ветра, комбат тихо стоял возле бруствера, объятый ночью, ветреной стужей и тишиной. В двадцати шагах на болоте в кустарнике тускло мерцали льдины, серые, словно оплавленные, с травой, грязные, зажатые между кочек плахи. Болото, однако, было не широкое, а за ним, на полого поднимавшихся склонах высоты, делали свое дело немцы. И хотя тут они были ближе, чем от его КП, комбат чувствовал себя почти спокойным. Тут исчезало одиночество. И появлялась привычная уверенность, которую можно ощутить только дома. Впрочем, оно и понятно. Его батальон давно уже был его домом, его крепостью и пристанищем. Другого для себя пристанища на войне он не знал.